Глава с е м н а д ц а т а После представления команд тренер пригласил капитанов для старта игры. Кирилл и Сахаров подошли вплотную друг к другу в центре поля. У обоих глаза сверкали вызовом. Казалось, вот-вот и вцепятся в глотке, но прозвучал свисток судьи, подбросившего мяч. Сазонову удалось отбить мяч первым в сторону своей команды, на что болельщики на трибунах взорвались победными криками. С первой минуты первого раунда было очень жарко на поле. Нельзя было предугадать, кто же одержит победу. Костик в основном был в защите. С него уже сошло семь потов. Как и с Сазонова, который был нападающим. Он же первым и забил мяч в корзину противника. Болельщики взревели, а на лице Сахарова Кирилл к своему великому удовлетворению прочитал ярость. Но до объявления первого двухминутного перерыва противник успел забить целых два мяча в корзину хозяев поля. Во втором раунде после череды весьма удачных пасов Мяч снова оказался в корзине противника несколько раз. А потом Сазонов забил трёхочковый, чем снова вызвал одобрение трибун и явную ненависть капитана команды, с которой они делили поле. Потом мяч перешёл к противнику из-за нарушения одним из баскетболистов команды Кирилла правило 30 секунд. Мяч нужно было отбить, и Сахарова, как раз им владевшего, получилось удачно зажать в углу возле боковой линии. На тот момент Кирилл не понял, почему Сахаров решил сделать столь неудачный в его положении пас, как из-за острой боли всё перед глазами пошло красными пятнами. Этот ублюдок и не собирался делать пас, он со всей силой озлобленного козла швырнул мяч в Сазонова, причём чётко в то место в б о к у куда пырнул Краснов. Прошло уже несколько недель, и как бы там ни было, рана была ещё довольно чувствительной. Как бы не успокаивал Кирилл мать и тренера, казалось, что даже дышать было трудно. Сазонов рухнул на колени, словно через вату, услышав сигнал судьи об остановке игры. Первым подбежал Костик. «Эй, ты как? Встать можешь?» Кирилл кивнул. Сознание начало проясняться, но бог болел а ц к и Было ощущение, что его снова пырнули. «Хренов, козёл, знал, куда бить!» Хрипло шепнул другу Кирилл, пока к ним спешил судья. «Даже могу догадаться, от кого». Он вспомнил ту милую беседу между Сахаровым и Верой. Они пару раз с ухмылками поглядывали на него, но Кирилл не придал значения. Он и подумать не мог, что это может коснуться игры. Решил просто, что Вера таким образом пытается вызвать в нём ревность. Но теперь она вызвала куда более острые чувства. Эти двое выставили Сазонова слабым перед всеми собравшимися. Ещё и выкинули из игры, усадив на скамейку запасных. Костик провёл Кирилла до скамьи и вернулся на свою позицию. В это время тренер определил Сазонову замену. Сахарова объявили фолл, но в игре оставили. «Кирилл, ты как?» Сазонов, всё ещё неровно, дыша от боли, увидел бледное лицо подоспевшей с трибуны Дарьи Андреевны. «Больно сильно?» «Жить буду. Пойдём, там медработник тебя ждёт. Всё нормально, я тут останусь». «Так, Сазонов!» — Морозова строго посмотрела на студента. «В стенах колледжа ты меня слушаешь, ясно?» Кирилл с досадой поднялся со скамьи, пытаясь не скривиться от боли. «Ну, Сахаров, ты однозначно будешь наказан за это дерьмо!» В медицинский кабинет кураторша зашла вместе с Кириллом. даже пыталась ему помочь сесть на смотровой стол, за что в ответ получила весьма недобрый взгляд. Алена Николаевна, медсестра при колледже, была молоденькой худенькой женщиной в больших квадратных очках, очень улыбчивая, с тоненьким мышиным голоском. Она неоднократно привлекала внимание мужской половины своих подопечных. Но и дело своё знала на пять. Кирилл сам видел, насколько профессиональными были её действия. Во время одного из несчастных случаев, когда один из студентов упал в пролёте между перилами со второго этажа, сломав ключицу и разбив голову. «Так, Сазонов, поднимай майку и ложись. Посмотрим, что там у тебя». Она деловито надела перчатки и подошла к травмированному. «Так больно?» Медсестра надавила пальцами возле шва. «Не очень». «А так?» «Нет». Алина Николаевна закончила обследование и велела пациенту вставать. «Всё нормально», — обратилась она к Морозовой. «Было больно, потому что травма ещё свежая, но вреда никакого. Однако...» Теперь уже она обратилась к Сазонову. «На сегодня ты уже отыграл, спортсмен. 10 минут со льдом, а потом на скамью запасных». Кирилл нехотя взял протянутый пакетик со льдом. Досада душила ещё больше, укореняя мысль, что Сахаров должен ответить за эту выходку. Сазонов почти забыл о к у р а т о р ш и которая почему-то решила не уважать отношения пациент-врач, и так и продолжала стоять в медкабинете. Кирилл одёрнул майку и слез со стола. На этот раз Дарья Андреевна не додумалась предлагать с н и й к месту свою помощь, за что парень был ей весьма благодарен. Прижав пакетик со льдом к ноющему боку, Кирилл вышел из кабинета медсестры. Дарья Андреевна поспешила за ним. «Кирилл!» — обратилась она к парню. «Не расстраивайся. Это же случайность, никто не застрахован». «Нихрена это не случайность!» — рявкнул он, резко развернувшись. «Это отдало болью, но сейчас он был зол, так что плевать на боль. Вы же всё видели!» Морозова не ожидала. Она замерла, глядя на разъярённого парня. В полутьме пустого коридора второго этажа его глаза блестели от гнева. «Он вышиб меня из игры, намеренно ударив по травме. После мы с ним сочтёмся». Сазонов развернулся и быстро, наперекор отдающий в боку боли, пошагал в сторону зала. По пути швырнув в корзину пакетик с подтаявшим льдом. «Кирилл, стой!» Морозова догнала его и ухватила за локоть. «Никаких потасовок после игры. Ты меня понял?» «Иначе что?» Сазонов с вызовом посмотрел на кураторшу, которая смешалась от такого прямого неповиновения. Сироп ответит, и точка.